Разовьюсь! Как называется самая высокая гора в мире? Я знаю, это Эверест А в нашей стране какая гора самая-самая высокая? Высочайшая гора в России, запоминай, Эльбрус Она находится на Кавказе Кстати, это и самая высокая гора в Европе, да Ее высота 5633 метра, вот так А как измеряет высоту гор? Ведь нет же такой длинной линейки Для таких измерений нужна не линейка, дружочек мой А наука, математика с геометрией, например Чаще всего используется метод, который называется топографическая съемка Который основан на законах геометрии Но есть, знаешь, еще другие способы Например, с помощью барометра Барометр — это прибор, который показывает изменение атмосферного давления Измеряется это давление в миллиметрах ртутного столба Давно известно, что через каждые 12 метров высоты Давление понижается на 1 миллиметр ртутного столба Это известно То есть если измерить давление у подножья горы И на ее вершине можно легко вычислить высоту этой самой горы Еще один способ связан с разницей температуры Смотри, все знают, что в горах холоднее, чем внизу Ну, например, на Кавказе летом бывает довольно жарко А на вершине Эльбруса круглый год лежит не тая снег С каждым километром подъема в гору температура понижается на 6 градусов Значит, смотри-ка, если в самом низу температура плюс 24 Да? 24 градуса тепла А на вершине 0, значит высота горы 4 километра Детское радио Детское радио? Радио! Детское радио